Глава 33. Настя. Ну и денёк выдался сегодня. Кошмар, дурдом и провал по всем фронтам. Я выставила себя дурой и истеричкой несколько раз. Сначала с Матвеем, потом с Пал Степанычем, а потом ещё с Викой. И снова с Матвеем. Да, Матвей лежал у Вики на кушетке, и она делала ему УЗИ а не то, что можно было подумать, услышав мою реплику. И штаны у него были лишь слегка приспущены, как и положено при исследовании органов брюшной полости. Никто никого не ублажал. Моя фраза прозвучала совершенно по-идиотски. Осознав это, я выскочила из кабинета и пошла принимать своего последнего на сегодня пациента, стараясь сосредоточиться на работе и не краснеть каждую минуту, вспоминая свои сегодняшние ляпы. «Это что, твой Матвей?» Пришло мне сообщение от Вики с кучей удивленных смайликов. «Он не мой». Я так и подумала, а он производит впечатление. Понимаю тебя. Ничего ты не понимаешь. Он вернулся, и это ужасно. Давай сегодня встретимся после работы в кондитерской. «Давай, я только Ваню заберу и отведу домой». «Успокойся, всё будет хорошо». «Не будет, он всё испортит». «Будет, и не спорь». Я заполняю документацию, снимаю халат, беру сумочку и выхожу из кабинета. Я заполняю документацию, снимаю халат, беру сумочку и выхожу из кабинета. Иду по клинике, как по минному полю. За каждым углом может оказаться Матвей». То он навещает главврача, то делает массаж у Тимура, то Вика обследует его внутренности. Он везде. Но, к счастью, я его не встретила. Видно, убрался к себе в номер. Лучше бы он вообще убрался из города. Зачем он приехал? Пять лет ему не нужна была восстановительная терапия, а сейчас вдруг понадобилась. Как будто в Москве мало клиник. Выбравшись за пределы клиники, я немного пощурилась, на заходящее солнце, которое мешало разглядеть окрестности. Тёмные очки я, кажется, забыла в кабинете. Когда мои глаза привыкли к оранжевому свету, я одновременно увидела три вещи. Со стороны фонтана ко мне шёл Матвей. На парковке остановилась машина моего мужа, и из неё выскочил Ванечка. Кошмарный день ещё не закончился. «Мама!» — слышу я голосок сына. «Матвей уже рядом». Он видит Ваню, Ваня видит его, а из машины выбирается Паша. «Мама, папа меня забрал пораньше!» Сынок, как обычно, бросается мне на шею. Я подхватываю его на руки, отпускаю. И как раз в этот момент Матвей оказывается рядом с нами. «Привет, мужик!» — обращается он к Ване и протягивает ему руку. Ваня протягивает свою в ответ. Матвей присаживается на корточке и пожимает её. «Привет, мужик», — отвечает мой сын. Каким-то странным голосом, почти басом. Матвею подражает, что ли. «Что это вообще? Откуда у Вани такие манеры?» Матвей поднимается, и я говорю ему тихим и очень злым шёпотом. «Уходи». Он смотрит на Пашу, который движется к нам, стоит, засунув руки в карманы и покачиваясь на пятках. «Уходи, прошу!» «Ладно, но нам надо поговорить. Потом!» «Обещаешь, что поговорим?» «Обещаю. Сейчас я готова пообещать все, что угодно, лишь бы он ушел». Матвей разворачивается и уходит. «Пока, мужик!» — кричит ему вслед Ванечка. «Еще увидимся!» — оборачивается Матвей. «Ну уж нет, незачем тебе видеться с моим сыном!» «Кто это?» спрашивает подоспевший Паша. «Мой пациент», — отвечаю я. «Я не вру, просто не говорю всей правды». «Я сегодня пораньше освободился и забрал Ваню. Мы собирались съездить покататься на машинках в парке. Ты с нами?» «Нет, я... я как раз хотела встретиться с Викой. Отпустите меня?» «Отпустим маму», — спросил Паша Ваню. «Пусть идет», — кивнул сын. «На машинках катаются одни мужики». Да что он прицепился к этому слову? «Твой Матвей — это нечто», — выдала Вика. «Выдающийся мужчина, мимо такого не пройдешь». «Он не мой». «Ладно, ладно». «Что мне делать? Он может узнать о Ване. Зачем он приехал? Чего он хочет?» «Тебя», — выдала Вика. «Это он тебе сказал?» «Ни словами. Мы о тебе не говорили». «Даже после того, как я влетела и... опозорилась?» После этого мой пациент, которому порекомендовали пройти полное обследование, внезапно вскочил с кушетки. Я еле уговорила его закончить. Кстати, у него все в полном порядке. Печень, поджелудочная, селезенка. «Зачем ты мне это говоришь?» «Я просто даю тебе время успокоиться. Ешь пирожные, наслаждайся». Я налегала на любимую картошку, но вкуса не чувствовала. Я просила пол Степановича перенаправить его к кому-нибудь другому, но, оказывается, у Матвея связи в министерстве, и мы должны его ублажать. Ах, вот откуда это слово. А я, признаться, подумала, что ты ревнуешь. «Вика!» Да шучу, шучу. «Может, мне уводится?» — задумчиво произнесла я. Вика демонстративно закатила глаза. «Настя, выдохни, закажи ещё пирожное и не пари горячку». Представляешь, он сегодня поджидал меня у клиники, а тут как раз приехал Паша с Ваней. У меня чуть сердечный приступ не случился. — И что ты сказала Паше? — Сказала, что это мой пациент. Слава богу, Матвей сразу ушел. — А тебе не приходило в голову все рассказать мужу? — Что? Я опешила и даже уронила десертную ложку. — Если бы у вас с Пашей были нормальные доверительные отношения, ты бы ему сказала про Матвея. Ты бы поделилась с ним этой проблемой. Вы бы решали ее вместе. Но я... Ты перед Пашей ни в чем не виновата. Он знает, что Ваня не от святого духа родился. Знает, что у тебя кто-то был до него. И вот появился твой бывший. Пытается подкатывать к тебе. Почему ты не расскажешь об этом мужу? Не знаю, — пролепетала я. Я сидела, как громом пораженная. Вика права. Я должна была поговорить с Пашей, должна была попросить его поддержки. Но мне это даже в голову не пришло.